Оливия Бранд. Когда я думаю о ней, перед моими глазами встают Осочские горы, Солт-Лейк-Сити, раскинувшиеся у их подножия, храм Мормонов и широкая гладь Грейт-Солт-Лейка, университет штат Юта, расположенный высоко на склоне, откуда открывается вид на город. Отец Оливии был там профессором математики. В свободное от лекции время он занимался банковскими операциями, а кроме того был не то старшиной, не то членом приходского управления одной из главных баптистских церквей города. И мне вспоминается тот особняк, который, как гласит молва, Брайем Юнг построил для самой любимой своих 22 жен. «Я вижу также длинные тихие улицы», на одной из которых стоял дом родителей Оливии, такой респектабельный и такой типичный для Среднего Запада. Отец Оливии занимал солидное общественное положение, как она поняла еще в детстве, ибо был связан и с университетом, и с банком, и мне представляется его сумрачное худое бородатое лицо. Она призналась мне однажды, что никогда не могла понять своего отца, Таким он был непроницаемым и важным. А мать ее, рассказывала мне Оливия, вечно терзали мысли о том, что именно считать правильным с точки зрения приличий, и что является наиболее пристойным и подобающим, что скажут люди, и как ей самой следует поступить в том или ином случае. Оливия говорила мне, что сначала училась в городской школе, а потом поступила в университет, где ее отец читал лекции. Кроме того, она посещала богослужение и воскресную школу при той церкви, весьма заметным украшением которой являлся ее отец. Однако мысли, занимавшие ее тогда, далеко не соответствовали тем общепринятым взглядам, которых придерживались ее родители. Она уже сблизилась с несколькими юношами и девушками, которые принадлежали к другим религиозным сектам, а то и вовсе никаким, и были чуть ли не еретиками и даже бунтарями. С ними она делилась своими мыслями, хотя и мать, и отец не раз предостерегали ее от опасности подобных знакомств. Когда ей было 14 лет, однажды в церкви во время религиозного экстаза овладевшего молящимися, под истерические возгласы проповедника, который, кстати сказать, был необычайно хорош собой, ее вдруг охватило сознание собственной греховности и нравственного несовершенства. И когда этот проповедник положил благословляющие руки на ее голову и плечи, она почувствовала, что воистину обращена и спасена. Некоторое время после этого, к великой радости родителей, она с воодушевлением читала Библию, заявляла во всеуслышании в церкви и повсюду о своем обращении, смертельно надоедала друзьям и соседям, пытаясь раскрыть им глаза на чудовищность их духовного падения и убедить в том, что и для них необходимо такое же чудодейственное спасение, какое обрела она сама». Все это должно показаться несколько странным тому, кто знаком с ее дальнейшей жизнью. Но страстное увлечение религией вскоре уступило место не менее страстному любопытству к жизни, завладевшему ее сердцем и разумом. Она хотела знать. Ей хотелось познакомиться с людьми, не похожими ни на ее родителей, ни на тех, кого они ставили ей в пример». Хотелось думать и рассуждать именно о том, что они так решительно осуждали. Читать именно те книги, которые она знала, они не одобряют, вроде тайком добытых ею двух-трех романов о любви и описания сомнительных похождений Брайама Юнга и пророка Джозефа Смита. Два последних тома в конце концов обнаружила ее мать – и вернула их родителям девушки, от которой Оливия получила эти книги. Она не применула при этом указать на необходимость строгого внушения и наказания виновной. Надо сказать, что даже когда Оливии исполнилось 18 лет, мать ее считала своим долгом всегда знать, где ее дочь была и чем занималась, по крайней мере, она пыталась это узнать. Правда, делалось все это без излишней назойливости – Она все-таки искренне любила дочь. Однако Оливия, наделенная находчивостью и хитростью, в большинстве случаев умела обойти строгую бдительность матери. Но я забегаю вперед. Познакомился я с Оливией у одного педантичного юриста, представителя старого Гринвича Виллиджа, своей желчностью и худобой, напоминавшего шекспировского «Кассио». Он пригласил Оливию и ее друзей в «Черную кошку», в те времена это заведение было еще в полном рассвете. Оливия была тогда женой очень богатого западного лесопромышленника, и супруг разрешил ей совершить поездку на восток. Она гостила у одного редактора, человека довольно легкомысленного, и его жены, друзей юриста. Оба чрезвычайно гордились своей причастностью к артистическому Гринвич-Вилледжу, к его интересам и вкусам. Оливию, как я мог заметить во время обеда, все они считали истинной находкой. И вполне понятно, она была богата, умна и, что еще важнее, молода, жизнерадостна и красива. Тяжелые темные волосы, по-испански причесаны на пробор, обрамляли ее невысокий матовый лоб. Продолговатые живые глаза смотрели горячо и открыто, стройная шея и округлые плечи казались выточенными из слоновой кости. Платье в испанском стиле, шаль, серьги, высокий гребень. Не слишком ли костильский облик для жительницы спокона, с улыбкой подумал я. Среди гостей был модный поэт, высокий, статный мужчина с вьющимися волосами, и Оливия, как я заметил, не сводила с него глаз. Он же, польщенный таким вниманием, провозглашал тосты за ее здоровье и рассыпался в любезностях, довольно слащавых и безвкусных. Был там еще известный писатель, редактировавший журнал «Анархистов». Вдохновленный красотой новой гости, он с особым красноречием обрушивался на богатство и социальное неравенство, попутно извергая на Оливию поток полупьяных комплиментов. Впоследствии я часто встречал его у Оливии, и никогда он не мог исчерпать запасы своих дифирамбов. Был там еще, впрочем, недовольны ли, Достаточно сказать, что за столом сидело, по крайней мере, человек двадцать мужчин и женщин разного возраста, разных занятий и убеждений, и все они, казалось, видели в Оливии королеву вечера. Да она и правда была самой интересной и красивой из всех присутствующих женщин. Бесшабашное веселье тех предвоенных лет. Сколько угодно коктейлей из шотландского виски. Надо сказать, что... Кассио оказался весьма щедрым хозяином. К полуночи он пригласил нас всех к себе на квартиру в старом Гросвеноре, где опять было вино, музыка, сигары, и где разговор еще больше оживился. Не было конца остротам и шуткам, веселой болтовне о том, о сём, обо всем на свете. Помнится одно обстоятельство привлекло тогда мое внимание и возбудило любопытство к этой молодой особе. Какая-то ревнивая неприязнь к Оливии, бранд моей знакомой, с которой я был на том вечере. Это ревнивое чувство не было связано с ее отношением ко мне. Она любила другого, и хотя в то время он был далеко, ее симпатии безраздельно принадлежали ему. Но какие тирады я услышал по пути домой! Какие колкие замечания о жизни Оливии! Собственно говоря, кто она такая? Выскочка, провинциальное ничтожество. Жена лесопромышленника с Дальнего Запада, у которого, правда, куча денег, но сам он круглый невежда, чурбан неотесанный. Кстати, почему она живет одна здесь, в Нью-Йорке, а он где-то там на Западе работает для нее? А очень просто — потому что Оливия Бранд – бессердечная авантюристка, не стесняющаяся жить на деньги человека, которого презирает и стыдится. Она просто-напросто паразит. Никчемное создание, да еще с претензиями на литературный и художественный вкус. Воображает, что задает тон. Это она-то, господи! Ну уж и образец изысканности нечего сказать. «Деньги, деньги, деньги!» Роскошная квартира на Риверсайд-Драйв, шикарный автомобиль, нацепила все свои меха и драгоценности, вводит за собой целую свиту любовников и еще смеет являться в Гринвич-Виллидж и рассуждать о правах трудящихся и о теориях Маркса и Кропоткина. Она, видите ли, увлекается социализмом и левым движением, подумать только. Каждый уважающий себя радикал должен держаться подальше от подобных фокусниц. Экая лицемерка. Вот уж подлинно гроб повапленный. Боюсь, что мои эпитеты и сравнения несколько сумбурны. Что поделаешь, именно так выражалась моя приятельница. «Однако это уже становится интересным», — подумал я. «Что-то видно есть в этой Оливии Бранд, если она смогла вызвать такую бурю ненависти со стороны женщины, тоже весьма незурядной. Кроме того... Она в самом деле очень красива. Где она живет? Она как будто не обратила на меня никакого внимания. После этого вечера прошло порядочно времени. Я ничего больше не слышал об этой нашумевшей авантюристке. Но затем человек совершенно иного толка, редактор журнала и талантливый писатель, который любил слоняться по Нью-Йорку, интересуясь самыми разнообразными делами и людьми, напомнил мне о ней. Он где-то с ней познакомился. У нее очень милая квартирка на Риверсайта-Драйв. Она часто устраивает приемы, на которых собираются интересные люди. Там наверняка можно встретить кое-кого из левых, вроде, например, деятелей Ирм. Между прочим, одного горняка из западных штатов, ныне крупного рабочего лидера. Всем им она, по-видимому, очень нравится». Примечание. Ирм. Индустриальные рабочие мира. Конец примечания. Ну что ж, у нее разносторонние интересы. Не одни только радикалы у нее бывают, но и множество других людей, которых никак нельзя причислить к левым. Кого только у нее не встретишь. Редакторы, художники, искатели приключений, прожигатели жизни. Словом, там не заскучаешь. Почему бы и мне как-нибудь не зайти к ней? Я отнесся к этому предложению без особого восторга, потому что в то время был очень занят. Однако столь противоречивые отзывы об Оливии занимали меня и еще больше возбудили мое любопытство. Должно быть, она и в самом деле незурядная женщина. Какая-нибудь пустая кокетка или ничтожество не смогла бы привлечь столь разнообразных людей». Мой собеседник, между прочим, отозвался о ней как о женщине широких взглядов и образованной, а библиотека, по его словам, была у нее совершенно исключительная, и я решил, что стоит к ней зайти. Вскоре после этого раздался однажды телефонный звонок, и я услышал воркующий женский голос. «Она не помешала?» «Она просит извинить ее», — говорит Оливия Бранд. «Помню ли я ее?» «Безусловно. Она давно собирается пригласить меня к себе, но все как-то не выходит. Она даже просила кое-кого из своих друзей привести меня, но они не исполнили ее просьбу. Поэтому она отважилась позвонить сама. Не приду ли я сегодня к ней обедать? Нет? Почему меня нужно так упрашивать? Ну хорошо, нельзя так нельзя. Но вот завтра...» Она вместе с небольшой компанией, это очень интересные люди, собирается пойти в чешский театр в Истсайде. Там ставится чешская народная драма на чешском языке, играют чешские актеры. Не пойду ли я с ней? Она рассказала мне об этой пьесе и об актерах, и я согласился пойти. Меня заинтересовал ее рассказ. Исполнители, — говорила она, — не актеры-профессионалы. Некоторых она знает лично, Они живут и работают, как и все прочие члены чешской колонии. Пьеса же трагическая, о любви, нищете и угнетении. Слушая Оливию, я чувствовал, что это не просто светская болтовня. Ее замечания свидетельствовали о критическом чутье, о неподдельном сочувствии к людям. В условленный час она ждала меня у подъезда в автомобиле, и опять на ней были меха и бриллианты — Странное пристрастие к роскоши, подумал я, для женщины, столь интересующейся чешскими крестьянами и их трагедиями. Но когда мы стали разговаривать, пытаясь быстрее составить представления друг о друге, я понял, что имею дело с отзывчивым, живым, разносторонним человеком. Она много читала, но сама видела и испытала, может быть, не так уж много, и во всяком случае еще не успела присытиться жизнью. «Ах, Нью-Йорк, такой интересный город, если бы я только знал!» После Спокона, после Солт-Лейк-Сити, после угнетающей скудости умственной и духовной жизни в городах Среднего и Дальнего Запада, хотя и больших, но безнадежно провинциальных. В Нью-Йорке все такое необыкновенное, самые улицы, толпа, иностранные кварталы, все эти чужеземцы, которые не растворились в чужой среде, а живут вместе». Говорят на родном языке, соблюдают свои обычаи. Ее восхищение Нью-Йорком было так искренне, что передалось и мне, и освежило давнишнюю мою привязанность к этому великому городу. И хотя я, как все, кто встречал Оливию, не мог не поддаться обаянию ее внешности, вскоре уже не замечал этого, увлеченный блеском и живостью ее ума. И вот мы уже у входа в большое, ничем не примечательное здание, похожее на рабочий клуб в верхнем Истсайде. Иностранцы по виду рабочие толпятся в дверях. Я почувствовал, что мы, и в особенности Оливия в своих роскошных мехах, составляем резкий контраст с этим будничным миром. Впрочем, ее это, казалось, не слишком беспокоило. Как я узнал позже, она считала, что красота и роскошные наряды, если они к лицу нигде не бывают неуместными. Каждый человек, по крайней мере, в Америке, она утверждала, может к этому стремиться. Почему бы не появляться всюду хорошо одетым, если, конечно, это делается не ради похвальбы перед другими? Она умеет, когда нужно, отказываться от роскоши. Ей уже случалось это делать. Но жизнь вокруг так бесцветна, что она предпочитает быть всегда празднично-нарядной, Не желая этим, конечно, никого обижать. Прекрасный ответ той особи, которая хотела бы лишить Оливию всех ее дорогих нарядов и украшений и одеть в рубище. Рядом с главным входом помещался бар и ресторан. Видимо, при этом клубе. Комбинация бильярдной, читальни, кафе и пивного зала. Внизу был даже кигельбан, понятный иностранцы, откуда доносился стук шаров. Она взяла меня за руку и открыла задрапированную дверь. «Давайте зайдем сюда, прежде чем идти наверх, и выпьем по чашке кофе с богенскими пирожными. Я как-то раз заметила этот ресторанчик и зашла. Здесь очень мило». Она повела меня к столикам зеленого мрамора, уютно расположенным у синевато-зеленой стены. Тут действительно все было по-иностранному. Там и сям сидели, читая какие-то люди, с виду рабочие, мелкие служащие или лавочники, — «Пока мы пили кофе, Оливия что-то ворковала и мурлыкала насчет своеобразного колорита, присущего Нью-Йорку, и, слушая ее, я невольно думал о том, как скучно должно быть жилось ей на Западе». Потом мы поднялись в зрительный зал. Пьеса, как и говорила Оливия, оказалась в самом деле интересной. Она несколько напоминала, по крайней мере по сюжету, «Власть тьмы Толстого». В тот вечер я обнаружил в Оливии что-то новое, а именно, что ее глубоко волновали и тревожили те явления, которые сам я привык рассматривать как неизлечимые язвы жизни. В отличие от меня, она не считала их столь безнадежно непоправимыми. Жизнь хоть и медленно, а все-таки движется вперед, по крайней мере, так должно быть. Изучение истории, по словам Оливии, убедило ее в этом. Она, правда, не одобряла слишком решительные или, я бы сказал, нигилистические меры, но серьезная борьба, развернувшаяся тогда в Америке, вызвала в ней сочувствие к тяжелому положению рабочих. «Несчастные труженицы в патагонных мастерских из Цайда, а рабочие текстильных и швейных предприятий в Данбере и Паттерсоне, какая ужасная у них жизнь!» Из ее слов я понял, что она уже побывала в обоих этих городах во время происходивших там стачек. Там были Билл Хейвуд, Эмма Гольдман, Бен Рейтман, Мойер, Петтибон, крупные закаленные в десятках из забастовок вожди рабочего движения. С ними она уже встречалась раньше либо в Нью-Йорке, либо еще до того, как приехала сюда». А что думаю я о той жестокой борьбе, которая происходит сейчас между капиталистами и рабочими? Из моих книг видно, что я сочувствую бедным и угнетенным. «Конечно, сочувствую», — отвечал я, — «всем бедным и угнетенным, как у нас в Америке, так и во всем мире». Но мне кажется, неправильно было бы думать, что в своей бедности и угнетенности человек сам нисколько не виноват. Конечно, у нас имеются не только несправедливые деспотичные законы, но и несправедливые деспотичные люди и порядки, с которыми надо как-то бороться. Ну а вот насчет того, чтобы сделать всех людей равными и полноценными, это, кажется, не в природе вещей. Заблуждение Хейвуда, Эммы Гольдман и других руководителей рабочего движения заключается, как я тогда сказал, в том, что они предполагают, будто люди – только из-за своей бедности и угнетенности, благодаря какой-то таинственной социальной химии, суть которой для меня остается загадкой, могут превратиться и даже мгновенно в сознательную творческую общественную силу, что именно в их руки нужно немедленно передать всю власть, в том числе право распределять блага жизни и указывать каждому его общественные обязанности». Творческая же энергия одаренных представителей всякой другой социальной среды должна быть скована. С этим я никак не мог согласиться. Уничтожить угнетение? Конечно, надо его уничтожить, если это возможно, и устранить бедность, насколько это осуществимо для человеческой воли и способностей. Но думать, что люди при каком бы то ни было общественном устройстве могут освободиться от своих недостатков или своей тупости – Или же, что рабочие, люди, занятые исключительно физическим трудом, должны лишь в силу своего численного превосходства стать главным предметом внимания общества и государства, тысячу раз нет. Мне непонятна такая точка зрения. Я не хочу, чтобы рабочих угнетали. Но я также не хочу, чтобы им переплачивали или разрешали, только потому, что они могут организовываться и имеют право голоса, указывать всем остальным трудящимся или мыслителям, или высокоталантливым творцам во всем мире, как и в какой мере они должны быть вознаграждены за свой труд. Ибо человек, вынужденный из-за своего умственного несовершенства заниматься физическим трудом, не способен диктовать творческому уму, в каких границах тот должен мыслить и какое вознаграждение получать за свой умственный труд». Жизнь создана не для одной какой-нибудь общественной группы, будь то рабочие или ремесленники, или художники, торговцы или финансисты, а для всех. И ни в коем случае не следует все слои общества мерить одной меркой. Они не могут одинаково думать и требовать одинакового вознаграждения, так никогда не будет. Жизнь по самой своей сути стремится не к однотипности, а к многообразию. Химически, биологически она представляет собой неустойчивое равновесие. И то же самое можно сказать о человеческом обществе, следовательно. Но, кажется, я впадаю в получающий тон, а ясностью мои рассуждения, боюсь, не отличаются, поэтому... И у нас завязался один из тех нескончаемых споров, которые по большей части ни к чему не приводят». Он продолжался после театра, во время нашего позднего ужина и у нее дома, так что я попал к себе только к трем часам ночи. Теперь я понял, что Оливия – женщина поистине незаурядная, способная и волновать своей красотой, и принять своим живым умом. Кроме того, я разглядел в ней душевную отзывчивость и человечность, которые не позволяли ей спокойно и равнодушно относиться к страданиям людей. Эта отзывчивость главным образом и побуждала ее, как мне кажется, читать, думать, искать, общаться с людьми и бывать повсюду. Ей хотелось самой все видеть и слышать, все узнавать из первых рук. У меня появилась уверенность, что несмотря на все, что мне рассказывали о ее легкомысленных наклонностях, или, быть может, именно благодаря им, мы еще услышим о ее участии в сфере интеллектуальной деятельности». Теперь, заинтересованный ею, я охотно принял приглашение прийти к ней на обед. Я застал у нее разнообразное и интересное общество. Наряду, например, с Моером, которого вместе с Хейвудом и Петебоном судили за убийство некоего Штейненберга, бывшего губернатора штата Колорадо, происшедшие несколько лет назад во время знаменитой колорадской забастовки горняков там были... «Два художника и музыкант. Всех троих я хорошо знал. Редактор одного либерального журнала, редактор социалистического еженедельника того же направления, что и Дейли Уокер, поэт, тот самый, который осыпал ее комплиментами на обеде в «Черной кошке», всегда блистательный Бен Рейтман, бывшее увлечение Эммы Гольдман, один журналист, пожалуйста, запомните его» который, располагая средствами и досугом, вел отдел городских новостей в одной из крупных воскресных газет Нью-Йорка. А для колорита и украшения общества там было пять или шесть молодых, замужних и одиноких, хорошеньких женщин, весьма не глупых и остроумных, обладавших своего рода нюхом на все достойное внимание в области философии, искусства и социальных проблем. Впрочем, на сей раз мы собрались просто для того, чтобы за едой и вином приятно провести время. Все связанное с Оливией Брандт будило теперь мое любопытство. В тот вечер меня особенно заинтересовал стиль обстановки ее комнат, вернее, то настроение, которое в этом проявлялось. «Эффектность» — вот наиболее подходящее слово для характеристики этой обстановки — Лесопромышленник, как видно, не поскупился и разрешил покупать все, что ей вздумается. Преобладала старинная мебель, повсюду красивые ковры, были тут и гобелены, и ультрамодерновые скульптуры, и несколько интересных, хотя, пожалуй, слишком броских, неоимпрессионистических картин, которые она бог весть где раздобыла. Ковры, портьеры, картины, торшеры, книги — Все говорило о нарочитой небрежности, о стремлении поразить утонченностью своего вкуса. Масса книг по самым разнообразным вопросам.